глава 30 на следующее утро едва мы с сексара вышли из машины на стоянке спорткомплекса к нам подошел распорядитель игр господин дамар господин акара приветствую склонял голову он позвольте проводить вас в зал совещаний что случилось нахмурился эксара боюсь я не уполномочен озвучивать тему встречи неопределенно покачал головой распорядитель его величество лучше вам все объяснит Брови Эксера взлетели, и он перевёл изумлённый взгляд на меня. «Виктор, ты что-то понимаешь?» Я догадывался, что попытка подставить род Акталина могла иметь далеко идущие последствия, но не настолько же, чтобы аж сам Император лично явился сюда для разбирательства. Не слишком ли круто? Может, всё же была какая-то другая причина? «Не уверен», — ответил я. — Рассказывай, что знаешь, — потребовал Эксера. — Вчера после боя ко мне подошел человек, который представился посланцем рода Акталина, — начал я. — Он предложил мне проиграть сегодняшний бой за определенную плату, само собой. Не просто так. Я отказался. И хищно прищурился Эксера. Вечером я отвез запись этого разговора Арчи Акталина, — продолжил я. Тот взбесился и пообещал подключить к поиску настоящего заказчика Рота Дель Кампо. а вот оно что!» Расплылся в улыбке Эксара и повернулся к распорядителю. «Видите, уважаемый!» Тот молча кивнул в ответ и двинулся в сторону административного здания, стоящего в стороне от арены. Мы последовали за ним. «Не поделитесь выводами, учителя произнес я. «Дель Кампо явно что-то раскопали», — заявил Эксара. «За одну ночь, — усомнился я, — вряд ли». да и мне тогда пришла бы компенсация которую арчи пообещал выбить из заказчика большая компенсация поинтересовался экссер «Приличная», — покосившись на распорядителе ответил я приличную компенсацию ты получить не мог ученик насмешливо ответил экссера крупные суммы невозможно перевести без живой подписи главы рода а банки в большинстве своем открываются только через час так что не аргумент Да и Акталина вряд ли уже успели провести переговоры с заказчиком этой подставы, однако все это вовсе не значит, что Дель Кампо ничего не нашли. «Посмотрим», — пожал плечами я. Распорядитель привел нас в большой зал с панорамным окном во всю стену. В центре зала стоял большой овальный стол с офисными креслами вокруг него, а в уголке расположился мини-бар с кофеваркой и прозрачными графинами соков. В зале совещаний уже собрались 10 человек. Акталина, Барнами, Басир, Рамсей, Аш. Все участники прибыли в сопровождении своих глав родов. Не родителей и не тренеров, а именно глав родов. Так-то главы родов не могли не приехать сегодня, они просто обязаны были продемонстрировать поддержку своим родичам в финальный день турнира. Но вряд ли все они приехали в такую рань. Как ни крути, на предварительные проверки отводился час плюс еще полчаса на переодевание и подготовку. То есть обычно участники приезжали в спорткомплекс сильно раньше зрителей. Получается, их предупредили заранее? А меня почему нет? Я сам глава рода, а потому могу обойтись и без сопровождающего? Логично, в принципе. Пока мы с Эксэр обменивались приветствиями с присутствующими, подошли последние участники с главами своих родов. Талу и Хаски, победитель последнего вчерашнего боя. Через пару минут после того, как все собрались, в зал совещаний вошел император в сопровождении главы СИП. «Ваше Величество!» — дружно склонили головы все присутствующие. «Приветствую!» — коротко кивнул нам император. «Занимайся своими места и начнем. Времени у нас сегодня мало». Когда все расселись, император окинул нас взглядом и заговорил. Благодаря сознательности одного из участников вскрылась очень неприятная ситуация. «Виктор, вы не против?» «Все-таки дело в попытке подкупа». «Нет, конечно, Ваше Величество», — склонил голову я. Юпрея вывел на экран запись моего вчерашнего разговора с провокатором. Аристократы посмотрели ее молча. По их каменным лицам ничего нельзя было прочитать. Когда запись закончилась, император продолжил. Аналогичные предложения получили Тесса Басир и Амисат Рамсей. И только Амира Хаски, соперника Дерека Аш, этот праздник жизни обошел стороной. Еще кому выгодно, да? Все взгляды скрестились на представителях рода Аш. А судей кто? Нейтрально поинтересовался глава рода Аш. Все данные предоставлены родом Дель Кампо. ровно ответил император. Аш помрачнел, а взгляды остальных стали куда более подозрительными. «Надеюсь, Дель Кампо назвали наше имя», холодно уточнил глава рода Аш. «Пока они не назвали никакое имя», ответил император. «Ваше Величество, неужели вы считаете меня дураком?» — натянуто улыбнулся глава рода Аш. «Если бы я действительно задумал подобную комбинацию, неужели я так прокололся бы? Оставить настолько явное указание на свой род?» «Или это и есть ваше алиби?» — усмехнулась Матриарх Басир. «Никто же не поверит в такую непредусмотрительность». Аж метнул в нее яростный взгляд, но матриарх Бассира лишь лучезарно улыбнулась. «Не стоит обострять обстановку, господа и дамы», — примирительно улыбнулся глава великого клана Барнами. «Возможно, провокаторы и вовсе нет среди нас. Вполне возможно, кто-то проиграл и решил таким образом насолить более удачливым соперникам. Предъявить подобные записи, касающиеся одного или даже обоих финалистов, чем не вариант». если он не выиграл турнир, то и никто не выиграет у игры просто не будет победителя в категории мастер император задумчиво покачал головой однако большинство аристократов эта версия не впечатлила барнами явно просто пытался приглушить накал и ему это не удалось я бы сделал ставку на рамсэй желчно ухмыльнулся глава рода аж. Понятно же, что роду из десятки сильнейших никто, даже равный, не смог бы предложить достойную компенсацию за намеренный проигрыш. Зато попытка подкупа просто изумительно подходит в качестве алиби. Плюс юный гений Рамсей при всем моем уважении не имеет шансов выиграть турнир. При нормальном раскладе. А Мисадзлу прищурился, но промолчал. Вот, значит, как. — оскалялся глава рода Ромзей. — Ты готов на все, чтобы утопить конкурента, Керта? Даже на клевету? — Какая еще клевета? — показательно удивился глава рода Аш. — Я всего лишь высказал одну из версий указал на то, что такая комбинация могла быть выгодна не только моему роду. — Прекратить! — негромко потребовал император. Аристократы еще просверлили друг друга неприязненными взглядами, Но продолжать пикировку никто не стал. «Значит так», — навеска начал император. «Прямо сейчас мы не можем установить заказчика этого безобразия. Но и позволить ему сорвать игры мы тоже не можем. Виновник этой комбинации свое получит. Сип обязательно докопается до истинного заказчика, а я найду способ его наказать». И если виновник среди вас, мой вам совет, господа и дамы, не нужно вам выигрывать турнир. Потому что в этом случае я не постесняюсь публично признать ошибки в организации игр и отобрать кубок у столь беспринципного победителя. Император обвел тяжелым взглядом присутствующих, но никто не отвел глаза. Впрочем, император и не ожидал, что кто-то признается. Подтасовки результатов боев я также не потерплю, продолжил император. Сделаю всё, чтобы исключить возможность сговора. Во-первых, мы сейчас проведём новую жеребьёвку. Все дуэльные пары четверть финала будут изменены случайным образом. Разводить фаворитов по разным частям сетки мы тоже не будем. Как распорядится фортуна, так и будете биться. Во-вторых, сразу после окончания текущей встречи все участники будут изолированы, а доступ в комнаты ожидания будет запрещен для всех, включая ближайших родичей. Даже если кто-то захочет с кем-то тихо договориться, времени и возможности для этого не будет. Вопросы? «А как же ставки, Ваше Величество?» — спросил глава клана Талу. Коэффициенты были рассчитаны на определенные пары. «Это не ваша проблема», — отмахнулся император. «Вы ставили на свою победу в бою определенной стадии турнира. Значит, в случае победы получите свой выигрыш. Букмекерам я в случае чего компенсирую их потери». «Благодарю, Ваше Величество!» — склонил голову Талу. Я тоже с облегчением выдохнул. Новые коэффициенты далеко не так привлекательны, как были на открытии игр. Не хотелось бы потерять деньги. «Ваше Величество, может, все-таки не стоит сводить между собой фаворитов на текущей стадии?» — осторожно произнес глава рода Акталина. «Из-за беспринципности одного человека, который даже не факт, что находится сейчас среди нас, не должны страдать все остальные добросовестные участники». Император встретил твердый взгляд главы рода акталиной какое-то время смотрел ему в глаза. «Ладно, согласен», — неохотно признал император. «Большинство из вас наказывать не за что. Четверо фаворитов проведут жеребьевку между собой, чтобы определить, кто из них в какую часть сетки пойдет. Остальные четверо участников распределятся на оставшиеся места». Матриар Ахбасир поджала губы, но возражать не решилась. Это решение Императора шло в минус именно нам, андердогам. Но положение вещей раньше было таким же, фаворитов изначально разводили по сетке так, чтобы они могли встретиться друг с другом только в полуфиналах. Так что для нас, можно сказать, ничего не изменилось. Император обвел взглядом присутствующих и, убедившись, что вопросов больше нет, повернулся к Юпре. «Главного распорядителя сюда», — потребовал Император. «Пусть начинает жеребьевку». «И живее, до начала первого боя осталось меньше часа». Юпре молча кивнул и выскользнул за дверь. Главный распорядитель игр оказался тучным мужчиной в традиционном восточном халате красно-черных цветов. Он солидно вошел в зал совещания вслед за Юпре и торжественно выдрузил на стол барабан-рулетку с полметра диаметром. — Ваше Величество, господа, дамы, — поклонился распорядитель, — позвольте мне начать. Император лишь едва заметно усмехнулся и кивнул. Судя по всему, склонность распорядителя к театральным эффектам он знал давно. — Итак, кто будет первым номером? — спросил распорядитель и посмотрел на участников. — Номер один — Акталина, номер два — Барнаби, номер три — Аш, номер четыре — Талу. Негромко произнес император. «Как пожелаете, Ваше Величество!» Вновь слегка поклонился распорядитель и силой крутнул барабан. Когда обращение остановилось, распорядитель записал выпавшее число, крутнул барабан вновь. «Итак, господин Акталина оказался в крайней правой части сетки», сообщил распорядитель. «Далее со смещением влево идут господин Ашталу и Барнамин». «Отлично», кивнул император. «Продолжим». Номер пять — Рамсей, номер шесть — Басир, номер семь — Дамар, номер восемь — Хаски. Распорядитель вновь крутнул барабан. «Итак...» — оживился он. «Соперником господина Акталина становится господин Рамсей». Арчи и амисад переглянулись и только пожали плечами. Судя по всему, исход боя они оба понимали уже сейчас. «Соперником господина Аш становится госпожа Басир», — объявил распорядитель. Дерек аж бросил взгляд на девушку, та в ответ лишь мило улыбнулась. Сдаваться заранее она явно не собиралась. «Соперником господина Талу становится господин Дамар», — я встретил взгляд представителя великого клана. Из всех восьми участников именно Талу был самой большой загадкой для меня. И о его клане я знал меньше всего, и его стиль боя, который я уже видел вчера, казался каким-то наигранным. То ли Талу так сильно сдерживался и берег козыри, то ли мне просто было совершенно чужда такая манера боя. И, наконец, соперником господина Барнами становится господин Хаски. Барнами спокойно кивнул Хаски, тот ответил тем же. Благодарю, кивнул распорядителю император. Тот вновь поклонился, подхватил свой барабан и, на удивление шустро, скрылся за дверью зала заседаний. Император встал. Вслед за ним поднялись со своих мест все присутствующие. «Что ж, господа и дамы», — слегка улыбнулся император. «Новая сетка определена. До первого боя осталось полчаса. Готовьтесь. И пусть победит сильнейший!» Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.